Глава пятая. Штурм. Ночь безоблачным небом и холодным ветром под мигающими звездами студила землю. Пузатая синяя дверь на нижнем этаже выдержала удары самодельной кувалды и взрывы противопехотных мин, установленных на бетонную стену напротив ригелей. Конечно, дверь уже значительно расшаталась в своих креплениях, Но недостаток времени, а также общее положение дел, несмотря на все усилия, так и не позволили трем бойцам выкорчевать ее полностью. Волей-неволей пришлось остановиться и дать себе отдохнуть. С одной стороны, это даже хорошо, что ее не открыли раньше. Мало ли что за ней. Может, кладбище с трупами, которое было убежищем. Вряд ли там будет спрятана божественная колесница с пулеметом, которая сможет крошить альфагнус и волдарнийские танки в пыль». Примерно так думал Ваха, выбившийся из сил. Сейчас он обнимал свой автомат, сидя на ступеньках выхода из смотровой ямы. Сидевший с ним измотанный тихий, не думал ни о чем. Он замер, как это было уже много раз, закутавшись в термоодеяло в удобной позе, и слушал тишину. Какое-то равнодушие и оцепенение овладело им, а может быть, это было покоем. Ну, таким покоем, который ощущает обреченный и смирившийся со своей участью человек. Задача у него была сейчас, как у викинга, умереть, сражаясь, желательно с оружием в руках. Но главное умереть, если уж ситуация вынудит. Вальхалу ему взамен никто не обещал, но в такие вещи он сейчас почему-то не верил. Он просто хотел уйти хорошим для себя человеком, сделавшим все, что было в его силах. Грач сидел внизу, возле нижних ступенек железной лестницы и держал горячим чайник на электроплитке. История с электроплиткой была для Иннокентия интересной. Отдельно нашел скомканную спираль, отдельно в мусоре среди стеллажей нашел корпус. Соединил 2 плюс 2, наладил длинный шнур до розетки и вуаля! Комфорт стал ближе, а он полезнее. Так далеко, как его товарищ Тихий, грач не думал. Ни Вальхаллы, ни сражения он не хотел. Сейчас он был готов сидеть вот так в тишине и покое вечно. Вдыхать ароматный запах свежезаваренного крепкого чая... Смотреть на оранжевые и малиновые переливы спирали электроплитки. Вечно. Со своего места, подняв голову, он мог видеть квадрат темно-синего ночного неба с несколькими яркими звездами. Этого ему хватало. Ему не надо много, ему хватает и этого. Тихий пошевелился, достав пачку сигарет из разгрузки. Да, он старался экономить, но все равно осталось всего несколько. Достал сигаретку, понюхал табак. Хороший, приятный. Какой-то грубый и твердый запах. Сразу чувствуется, что настоящий, а не пропитка. Сунул в рот, задумался, убрал обратно, так и не решившись закурить. Жалко. Правильно, негромко в полголоса отметил Ваха. Будет еще время, покурим. Тихий не ответил, только негромко вздохнул. Они нас когда брать будут, к утру ближе или среди ночи? Осторожно спросил Тихий, соображая, сколько раз он теоретически еще сможет покурить. Ждать долго они не смогут, они тоже не бесконечные, не верю я, что до утра дотерпят. Будут наблюдать по нашему состоянию, ответил военстал. «Вот гадство!» — выдохнул Степан. Его рука снова с негромким шуршанием полезла в карман за пачкой сигарет. «Тихо!» — жестом прервал всякое движение военстал. А, а а Прутся гады!» В груди у Тихого похолодело. Не от страха, нет. От волнения и как будто от сгустившейся духоты, противоестественной для ночного октябрьского холода под открытым небом. Чуешь, щупают, прошептал Ваха. Вот он, гнус, познакомься. Они сначала так щупают, потом на вид выходят. Интересно, где они, собаки? Внизу под лестницей зашевелился, почувствовав неладное грач. Костя, накинув ПНВ, привстал. Ловко соединив окуляр прицела ночного видения с прицелом автомата, выставился. Вот они, с двух направлений идут. «Одни с трассы, другие с речки», — через секунды сказал он. «Много», — одолев волнение, спросил Тихий, также привставая и пытаясь невооруженным взглядом увидеть что-то среди ночи. Но черное на черном рассмотреть ему было невозможно. «Штук по десять с каждой стороны. Но эти гражданские идут тропинку прокладывать, эти до нас не достанут. Хреново что...» Он не договорил перекинул автомат на другое плечо и развернулся в сторону железнодорожной насыпи. «Что? Что хреново?» – заволновался Тихий, пытаясь понять ситуацию. «Хреново то, что виден, только гражданский. Те недалеко работают. А работает кто-то, кто ближе, но кого мы не видим, или издалека, но мощный». «Кто? Кто?» Крутя головой, пытаясь разглядеть хоть что-то в поле, шептал Тихий. «Да вот за насыпью вполне может Валдар стоять», — процедил сквозь зубы Ваха. «Куда же без него?» «Тихий», — окликнул военстал. «Я», — замер и насторожился Тихий, обратившись вслух. «Если крикну вниз, ласточкой вниз ныряешь, не тупишь. Я следом», — приказал военстал. Тихий только кивнул. Язык присох к небу, а высохшее горло просто не смогло издать звука. Валдар. И так тошно, а тут еще эта грязь может быть. Они же с грачом вроде обсуждали и видели что-то на фотографиях, когда связь была. Тогда не поверили, слишком жуткая картинка. И сейчас не верится, и до одури не хочется верить в такой темени. Но ласточкой вниз, это он без разговора, не раздумывая. «Да чего же жутко! Не видно ничего, не слышно, тихая звездная ночь, половинка луны над горизонтом, а на грудь давит духотой и холодом. Чужим, странным, кошмарным, как у во время сна. Волосы на голове, да что там говорить, на теле шевелятся, одежды не чувствуешь, хочется выскочить и с автоматом, как с дубинкой, броситься на это. На что на это?» Тихий со свистом выпустил воздух из груди, силой воли заставив себя дышать. Сунул сигаретку в рот, зажмурился изо всех сил, чтобы, прикуривая от зажигалки, не ослепить и не сузить привыкшие к темноте зрачки. Затянулся. Теплый, даже горячий, такой знакомый сигаретный дым коснулся легких, выгоняя могильный холод. «Так-то лучше. Хреном им всем по боку!» Он снял автомат с предохранителя. Ща он им покажет. Только скажи, командир, куда лепить, уж он-то не подведет. Снова придавило чужим. Но теперь уже тихий принял это спокойнее. Пошевелил плечами, проверяя, нет ли действительного онемения. Нет, онемения нет. Внизу беспокойно заметался, шурша обувью по бетонному полу грач. Военстал снова перевел автомат с насыпи в сторону речки. «Не Русса. Так эту речку величают. Ее он форсировал гораздо выше, в надежде скрыть следы. И мог бы скрыть даже от сверхъестественного чутья Гнуса. Наверняка скрыл, но, видимо, сыграл для них свою мелодию, счастливый для Гнуса чертов случай. Заметил, небось, его гражданский». Не зря хоть по одному пятнистому рылу остается на бывших жилых местах. Приподнялся на пару ступенек. Палец потянул курок, вытравливая слабину и запуская работу надежного механизма. Хлопки одиночных выстрелов, слегка приглушенные пламя гасителем, страшно и просто объявили о начале штурма. Тихий вскочил рядом с военсталом, сились разглядеть что-то в свете луны и звезд. Сигарета в зубах слепит, но выплюнуть не может. Нет у него сейчас на это понимания. На всякий случай дал пару выстрелов в том же направлении, что и Ваха. «Не трать», — коротко скомандовал он. «Сигналки сработают тогда короткими». Слева, с направления к трассе, сработала сигнальная ракета. Взвизгнув, словно новогодняя шутиха, Взлетела вверх алым кунусом, подсвечивая контуры пошатывающихся людей. Тихий, оскалившись словно зверь, засадил несколько коротких очередей по непытающимся залечь мишеням. Попал. Точно попал. Выплюнув, наконец, сигарету, вылез полностью из ямы и встал на колено, теперь, наконец, поняв, куда нужно стрелять. Сейчас еще сработает несколько сигналок, а потом растяжки. Там уже осколки, там уже он приляжет прямо в эту труху. Ничего не побрезгует. Взвизгнула и взлетела еще одна сигнальная ракета. Прямо над головой, обдавая пороховым выхлопом и подсвечивая голову товарища короткими фаерболами, затараторил автомат грача. Громко и категорично. 74 -ка в стоке. Звук просто кошерный, так бы намазал его на хлеб и ел. Тихий тут же добавил короткие очереди, высветившиеся фигуры. Еще свист сигналки со стороны речки и подсвечиваемые контуры ростовых фигур. Грач развернул туда и выдал очередь. Тихий как-то душой почуял, что не попадает никуда грач. Но пусть для плотности огня стоит. Еще сигналка и сразу взрыв противопехотной мины. Еще один. В слишком коротких вспышках уже почти не видно бредущих. Трата боеприпасов. Только Костя все садит и садит одиночными в темноту. Он может, ему виднее. «Грач, давай клюку, если крикнем ласточкой вниз!» — скомандовал тихий товарищу. Тут же следующая сигнальная ракета и освещение. Снова контуры бредущих людей. «Много, больше десятка». Затараторил автомат Тихого, длинной очередью, пытаясь донести большое количество огня в отведенный промежуток времени. Попал тоже в одну или две фигуры. Сменил магазин. Снова взрыв. Пока далеко, осколки не достанут. Вскочил, высадил очередь в то место, где гнус все еще должен быть. Снова взрывы уже ближе. Метров сто. Следующий магазин туда же, вслепую. Слепую. Выщелкнул пустой, в руку уже суют снаряженный. «Кто?» «Грач сбоку на подаче». «Хорошо». «Еще взрыв, и рядом следующий сильнее. Это сработала спаренная противопехотка со стороны речки». «Метров сто условно». «Это нехорошо». Ваха тоже привстал, стоит во весь рост, лупит почти без остановки от плеча. Гнус или залег, или вошел в складку местности». «В любом случае уже ближе. Хреново дело. Главное, что непонятно, сколько убили и сколько осталось. Такое ощущение, что темнота съедает все выстрелы, наползая кучей недобитого зараженного мяса, давя мины и поглощая осколки, только увеличиваясь в размерах». Послышался жуткий горловой крик грача. Ваха и Тихий обернулись. Грач, подняв автомат с искаженным гримасой ужаса лицом, смотрел на железнодорожную насыпь в сторону поселка Локоть. Там, в свете луны и звезд, прямо по железке катило нечто, еще не понимаемое умом, но ужасающее своей неестественностью, размерами и скоростью. Нечто с легким шорохом щебня, скрипом костей и суставов катило им в спину... И тут же через насыпь с шорохом голых стоп, ладоней, перестукиванием костей и лысых голов через шпалы и рельсы переваливалось еще одно такое же огромное и безобразное в своей инфернальной сути существо. «Вниз!» — заорал стал, толкая грача. Грач, казалось так и не меняясь в искаженном лице, солдатиком ушел в люк, Тихий вспомнил себя, когда его ноги коснулись пола первого этажа. Следом, почти не касаясь лестницы ногами, влетел Ваха, тут же перехватив автомат и выставив его стволом в квадратный проем люка. Степан, чувствуя головокружение, встал рядом, тыча своим оружием в звездное небо квадратного люка. Сильнейший взрыв противотанковой мины сотряс воздух и заставил металлическую лестницу загудеть, а что-то позади в стеллажах упасть на пол. Еще один уже ближе, от чего квадратный проем качнулся в глазах, а в ноги пришла предательская слабость. Еще один, еще более близкий взрыв противотанковой мины, заставивший ноги подогнуться, а лестницу завибрировать каждой ступенькой так, что смазалась картинка. В проем люка полетели комья земли. Рев, оглушительный многоголосый рев десятков голов, кричащих одним криком боли и ярости. Грач, все еще не моргая, лежал на полу. Могло показаться, что мертвый, но нет. Просто напуган до такого состояния. Ваха, с трудом встав на одно колено, снова взял проем люка в прицел, включив тактический фонарь автомата. Тихий, мотнув головой, не с первой попытки смог найти равновесие и также выставить автомат в направлении люка. Но звездного неба над головой уже не было. Вниз, перепачканная черным прахом растений, грязью и собственной тут же высыхающей кровью, на них пялилось многоголовое, с торчащими во все стороны из одной могучей сферической плоти человеческими руками, ногами, существо. Валдарнийский танк. Тихий икнул, силясь преодолеть сковавший его ужас. Палец давил курок разряженного автомата. Руки, которые должны были сменить магазин, каменной хваткой держали оружие, в эти секунды потеряв все навыки и выученные годами движения. Не получалось даже вдохнуть, не получалось даже скрипнуть лёгкими, а в глазах уже темнело от недостатка воздуха. «Вот так и падают в обморок», — успел подумать Тихий. На автомат легла рука военстала. «Отдай, Тихий, не пали!» — негромко, как можно мягче сказал Константин. «Всё, всё прошло. Застрял он, не пролезет. Отдай автомат!» Военстал переключил оружие военного на предохранитель и с усилием отобрал. Тихий, наконец, смог дышать. Он уставился на ваху, шевеля губами и как будто бы пытаясь что-то сказать. «Все в порядке сейчас, братуха», — успокаивающе начал военстал. «Танк ранен. Мелкий гнус он сожрал в радиусе метров 300 плюс-минус. Сам сюда не пролезет, так что живем». «Отошли от люка, не палим, брызнет еще, зараза!» Грач осторожно перевернулся на спину, наконец проявив признаки жизни. Ваха убрал подсветку чудовища, и сейчас то, что застряло над их головами, не было видно в деталях. «Нормально все, мужики», — подбодрил и его военстал. «Стрелять в Алдара не будем. Убить не убьем с такого калибра, а брызги на нас полетят», — повторил он. Это вредно. И давай вниз пошли, от него фонит, как от реактора. Артефакт по пустому тратить будем. Давай вниз пока. Как же так? Мы его тут оставим, заговорил Грач. Они же сейчас все сюда полезут. Повторяю, не полезут. Он на ТМ-ке подорвался. Я вижу, в некомплекте он, раненый. На заживление все, что есть живого, кроме нас с артефактами, всех убил. «Своих тоже. Поэтому Альфа с ними близко не ходит, если дело верняком не пахнет. Валдара, если ранить, он и Альфу, и простого гнуса, и своего же танка хомячит. У них просто все, у тварей этих. Кто сильнее, тот и прав. Понятно? Ноги в руки и уходим». Сверху зашуршало и что-то посыпалось вниз на сталкеров. Все вместе разом вдруг отпрыгнули от нежелательных осадков и сместились к железобетонной лестнице, ведущей вниз, все еще не способные отвести взоров от железной лестницы, над которой висело оно. «Не комплект», — прошептал потрясенный Тихий. Его мозг определенно не мог разобраться с тем, что он лично увидел — И то, что услышал от военстала, который сейчас единственный, кто точно знал, что происходит, и, по сути, стал командиром их отряда. «А дальше что, командир?» — спросил он, оглядывая разложенные здесь противотанковые мины. «Дальше у нас время есть до утра. Эта дрянь либо отсюда выползет наружу, либо сдохнет тут с голода. Тогда, конечно, Альфа-Гнус спустится сюда лично». Вот тогда будет туго. Но ведь у нас есть одна толстая дверь. Заминируем тут все к чертям собачьим, а сами двинем через проход, как вылымаем железку. Почти спокойно ответил Костя. Дай сигаретку, Тихий. Самое время. Тихий автоматически раскрыл пачку, достал одну командиру и одну себе. Осталось всего пять штук. Покурили стоя, молча кто-то потрясенный и ошарашенный, а кто-то в мрачной задумчивости. Ваха щелчком метнул окурок в сторону железной лестницы. Бычок в темноте пролетел дугу и упал, сверкнув парой искр, тут же потухших в темноте. — Все, грач, иди дверь ломать. Тихий, со мной. Я сейчас тут поле посею посерьезнее, чтобы на всех хватило, раз и навсегда, — решительно сказал военстал. Кувалда отбивала ослабленный взрывами бетон, державший непокорные ригели пузатой металлической двери. Люди работали остервенело, не чувствуя усталости, по очереди выскакивая на минус первый этаж, где, осторожно кинув взгляд наверх, определяли, на месте ли танк. Кратковременно освещенное лучом фонаря уродство, видимое в проем квадратного люка словно отклик с того света, напоминало о существовании другой инфернальной реальности. Реальность, которая прорвалась наружу в этот человеческий мир, еще более страшная, чем на любых картинах, тем, что уже была тут и висела в нескольких метрах над головой уродливыми конечностями и мрачно встречающими свет фонаря глазами безобразных голов. Нужно было точно знать, не выбралось ли уродливое существо из ямы, освободив место для альфа-гнуса. Командир сказал, что волдарнейские танки очень проходимые, не тонут, как будто не устают, не берутся стрелковым оружием. А если идут в сопровождении мелкого гнуса, то вообще переживают выстрелы из РПГ или наезд на противотанковые мины. Мина, конечно, может и разнести его на кусочки, но если тот идет на скорости, то отобьет ему часть конечностей и тела, а если не добить, то Валдар отдышится, сожрет своим бесконтактным способом, бьющим на сотни метров, до чего дотянется, и снова в движение. Такая вот живучая и прочная дрянь получается, где куча костей внутри складываются в нечто вроде шара, обтянутого загрубевшей кожей, ставшей почти броней, а жидкая амортизирующая составляющая спрятана в центре. Не исключено, что внутреннее жидкое ядро, однажды разогнанное при кручении, дает дополнительный крутящий момент и помогает в маневре конструкции, если ее поток перераспределять на ту или иную сторону. Страшная, жуткая, противоестественная конструкция. Биотанк. Отмахание кувалдой взмокла спина. Постоянное ощущение чужого присутствия и кратковременности передышки не давало остановиться, но все равно нужно было сделать паузу, пополнить силы и дать пыли осесть. Грач принес чаю, согретых консерв и галет. Присели как есть на пол в бетонную пыль и крошку, поставив все съестное на маленький пластиковый ящик непонятно от чего. Еле молча, задумчиво изредка один за одним переставая жевать, прислушиваясь к тишине. «Командир!» — осторожно начал грач. «А чего он с нами говорить не будет, как те, которые в военной форме?» Ваха дожевал кусок тушенки, хрустнул галетой и механически сделал глоток чая. «Ты хочешь его послушать?» Спросил он таким тоном, что присутствующим стало понятно, что хотеть послушать Валдара – крайне неосмотрительное, неправильное желание. Константин дал время технику подумать над вопросом. Грач, сделав некие выводы, замолчал. «На наше счастье, они не сильно любят говорить», – ответил он. Грач и тихие замедлили ход челюстей, ожидая продолжения. «Я неделю с Гнусом жил, пока поправлялся. Волдорнийцев всего пару раз видел. Их вроде как сам Альфа-Гнус не очень жалует. Военстал сделал еще один глоток, задумавшись. Может, не доверяет, может, незачем. Они вроде как туповатые или себе на уме, а может быть и то, и другое. Челюсти слушающих остановились от полного переключения на разговор. — Как это туповатые? — спросил теперь Тихий. Воен стал пожал плечами. Не знаю. Люди, из которых они состоят разные, может, мешают друг другу. Они же в воронках от ядерного взрыва прям лепятся, наверное, мозги тоже разрушаются. Вырождаются, наверное, способности у них думать. Хотя, с другой стороны, голов много. Не знаю, короче, сдался он. Грач отложил консерву в сторону, целиком подавшись к командиру их маленького отряда. А вот скажи мне, как ты среди них неделю жил? Как? Законил. Вот мне, как, жил, как? как? Спросил он. Да я же говорил, равнодушно пожал плечами военстал. Болел. Информация у меня ценная. A -a, а, -а, -а, -а, а! Дошла до него наконец суть вопроса. Надеешься, что и ты сможешь. Воин стал, задумавшись, хмыкнул. Заражение только здоровый человек может перенести. Старики, дети, больные, раненые, истощенные, не выживают. А мне, считай, повезло, что не в форме приехал к ним. Я же думал, там свои. А там уже... Он замолчал, нахмурившись. Артефакты удачные подвернулись. Соображаю кое-чего, да и случай, конечно, помог. По итогу сталкеры с той стороны на пост навалились. Не до меня гнусу было, я и утек. В общем, он, наконец, улыбнулся. «Не возьмут тебя в плен, грач, не рассчитывай. Схарчат или обратят?» Да я немного растерянно отреагировал грач и вместо слов поскреб по банке и засунул себе в рот полупустую ложку. «Повезло, что еду нам не испортили». Глядя на то, как бойцы не морщись едят, произнес Ваха. «Видимо, план помещения им нужен». Не срисовали еще. На некоторое время воцарилась тишина, в которой каждый что-то обдумывал. Тихий отложил приборы и потянулся к карману разгрузки затощей пачкой сигарет. «Тот твой приятель, с которым ты это... Он же курил? А не что, дышат?» — спросил он, заглядывая в пачку. «Нет, не дышат, если не надо», — ответил Вайнсталл. «Имитируют только». Тихий вздохнул, убрав пачку в карман, так и не прикурив. Ваха проследил глазами местоположение пачки сигарет и продолжил. «Боли не чувствуют, огня может и бояться, но не так, чтобы паниковать. Им даже глаза не сильно нужны, чтобы живого человека видеть. У меня было время понаблюдать, поприкидывать, как с ними лучше обойтись», ответил военстал. Он сделал несколько глотков. Они вообще могут сутки стоять или сидеть, не шевелясь. Энергосберегающий режим такой у них. Если стоят, то обычно опираются на что-то. Не знаю зачем. Вроде как не спят, так подтормаживают только. Если окликнуть такого, когда долго стоит. Думают все, по-моему, примерно одинаково. Только о живых людях, то есть о жрачке своей, и где кого найти. Я их разговоры между собой по рации слушал». Ваха отрицательно покачал головой. «Ничего человеческого в Гнусе не остается. Этот мой друг, бывший, добрый который, только имитировал живого». «Имитировать они могут, это факт. И поведением, и голосом, и даже могут шутку или историю из прошлого вспомнить какую-то. Это если с живым человеком разговаривают». «А когда между собой молчат, если приказа нет делать что-то?» «Так какое будущее у них получается?» — снова вклинился грач. «Да кто его знает?» — военстал протянул опустевшую кружку, которая была тут же со вниманием наполнена свежим чаем. «Это же вирус командует. Вон вирус бешенства, знаешь?» «Ну», — согласно кивнул головой техник. Ну вот, у этого вируса какое будущее, если бы все разом им заболели? ответил военстал вопросом на вопрос. «Да», — вздохнул Грач. Действительно. Выгоняет вирус зверье и на человека кидаться заставляет. Прутья грызть, стекла лизать, слюну оставлять везде. А в слюне-то вирус, чтобы на нового хозяина перепрыгнуть. Да бешенство же и людей на людей наводит. Ты смотри, а! Раздосадованно и огорченно воскликнул он. «Похоже-то как, а?» Техник снял кепку, обнажив небольшую лысину и почесал голову. Бешенство известная болячка со смертельным исходом была. А как лечить через несколько дней после заражения, так и не придумали врачи. Внес свою лепту тихий. Хотя времени полно было. «Это получается типа бешенства, что ли?» «Ну, хочешь, считай бешенство», — не стал усложнять воен стал. «Только он, в отличие от бешенства, даже зараженную плоть друг с другом срастаться заставляет, если открытыми ранами сложить». «Ты такое видел?» — с испугом спросил грач. «И такое», — подтвердил военстал. «Да вон, на выходе у нас застряло. Видел же, чего спрашиваешь?» «Ага». Нервно кивнул грач, у которого в голове все еще не полностью укладывалось происходящее. «Давай, тихий, снеси все на кухню, потом наверх глянь. А я пока стенку подолблю, нечего ждать, так, командир?» Наконец, спустя еще час остервенелой работы, пузатая стальная жаропрочная и взрывостойкая дверь накренилась, выйдя из всех своих пазов. Военстал, который сейчас являлся командиром отряда, как раз спускался на этот этаж после контроля недвижимого волдарнийского танка сверху. Уродство, застрявшее наверху, теперь выглядело гораздо более жизнеспособным, чем ранее. Ноги и руки стали толще, а взгляд нескольких почти лысых, одинаково безобразных голов, смотрящих на него под разными углами каждая из своей костяной лунки, Отблескивал интересом. Было видно, что Валдара откормили и восстановили. Скорее всего, Альфа-Гнус нагнал сюда гражданского, который и послужил питательным элементом для танка. Это означало, что скоро, а возможно уже, сюда двигается военный расчет противника. С пульками, газом, человеческой хитростью и планом, как достать его костью Фурсова живым и невредимым из этого подвальчика. Но они плохо знают Ваху. Тот, кто знал его хорошо, закончился, а это означает, что он может молотить под дурачка, выигрывая время, разыгрывая спектакль, торгуясь и делая вид, что колеблется, если понадобится. Гнус трудно считывает человеческие эмоции. Он их не помнит, почти никакие. Это он, Костя Фурсов, тоже вычислил в десятках бесед с противником. «Так, братки, расшаталась, родимая!» — уверенно подал голос он, спускаясь в запыленное пространство, освещаемое электрической лампой. «Да чтоб у меня так зубы держались, как эти ригели!» — пожаловался грач. «Не поверишь, полсантиметра в бетоне одолбишь, как в первую брачную ночь!» «Да», — непонятно чему удивился тихий, глядя на запыленного товарища. «Что да?» — не понял в свою очередь грач. Словно в ответ на такие ласки людей, железная дверь скрежетнула и накренилась еще сильнее. Военные на всякий случай чуть отошли в стороны. Ваха перехватил автомат и, включив тактический фонарь, не спеша подошел к образовавшейся щели. Позади него, жарко дыша усталостью и потом, подобрались тихий и Военстал обернулся. Мужики! «Я маме вашей в театре чай наливал. Какого хрена? Сейчас, если оттуда клешня вылезет, я же не отступлю, вниз сяду, а она вам бошки снесет. Какого хрена подпираете?» «И такое бывает», — ужаснулся грач, резво отодвигаясь назад. «Тут вряд ли, а в зоне через раз», — сурово ответил военстал. Тихий спохватился, перехватил автомат и встал за угол, оглядываясь во все стороны, словно те самые клешни могли появиться хоть откуда. Хоть и той самой кухни, где он был относительно недавно и без оружия. «Это хорошо», — негромко сказал Константин, разглядывая помещение все дальше и дальше, продвигаясь взглядом вслед за фонарем вглубь помещения. «Чего там?» Снова задышал ему в спину грач. «Там запасы, там основной склад», — удовлетворенно ответил военстал. «Неразворованный. Я же говорю, трасса на Москву вся в укрепах, как шахматная доска». «Ладно, работаем. Роняем дверь», — скомандовал он.